Глава четвертая. От лица Стаса. Я стоял у киоска и выбирал воду, когда увидел её. Сначала не поверил собственным глазам. Пять лет. Пять долгих лет я старался забыть это лицо, вычеркнуть из памяти каждую черточку, каждую родинку. И вот она здесь. Идет к остановке, склонив голову так, словно молится о том, чтобы остаться незамеченной. Света, моя бывшая жена, женщина, которая разбила мне сердце так, что осколки до сих пор режут изнутри при каждом воспоминании о ней. Господи, как же она красива, ничуть не изменилась за эти годы. Золотистые волосы, которые я так любил запускать в пальцы. Голубые глаза, мягкие черты лица. Да, она стала полнее, но от этого только женственней. Ее формы всегда сводили меня с ума, и сейчас, видя ее изгибы под тонкой тканью платья, я чувствую, как внутри что-то сжимается от знакомой боли. Она все та же. Моя Света. которая предала меня самым подлым образом. Все еще моя жена. Я нарочно не развелся с ней, чтобы не могла выйти замуж. Воспоминания захлестнулись с такой силой, что я чуть не задохнулся. Тот проклятый вечер. Я вернулся домой раньше обычного, хотел сделать ей сюрприз, купил цветы, шампанское. Собирался признаться, что хочу детей. Много детей. С ней. Только с ней. И увидел. Хаос в нашей спальне. Мужское белье, брошенное на пол. Ее лифчик на спинке кресла. Постель растрепана. Подушки сбиты. Запах чужого мужчины в нашей спальне. И записка ее почерком на тумбочке. Прости меня, Стас, но я не могу больше жить во лжи. Я не стал ничего выяснять. Не стал ждать объяснений. Просто развернулся и ушел. Навсегда. потому что все было предельно ясно. Моя жена изменила мне в нашей собственной постели, а я, как дурак, принес ей цветы и мечтал о детях. Ярость была такая, что мир окрасился в красный цвет. Я бросил букет в мусорку у подъезда, сел в машину и поехал к Елене, напился в стельку и остался у нее. Сейчас Света шла к остановке, явно надеясь, что я ее не замечу. Но поздно. Я уже видел. И внутри снова поднималась та самая боль, которую я пытался заглушить пять лет. Я купил воду, мысленно приказывая себе пройти мимо, не останавливаться, не говорить с ней. Но ноги сами понесли меня в ее сторону. Света. Она замерла, как олень в свете фар. Медленно обернулась, и я увидел ее глаза. Те самые небесно-голубые глаза, в которые влюбился когда-то безнадежно. В них промелькнул ужас, потом что-то похожее на боль. «Стас», — прошептала она, — мне стало больно от того, как она произнесла мое имя, словно молитву или проклятие. «Куда идешь?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально. «Домой, на автобус». Она нервно поправила волосы. «А ты... ты здесь живешь?» «Нет, по делам приехал». Мы стояли молча. Воздух между нами был такой густой, что его можно было резать ножом. Пять лет непонимания, боли, обид. Подвести предложил я против собственной воли. «У меня машина недалеко». Она колебалась. Я видел, как в ее глазах борются желание принять помощь и страх остаться со мной наедине. «Хорошо», — кивнула она, наконец, тихо. Мы шли к машине молча. Я краем глаза изучал ее профиль, такой знакомый и такой же прекрасный. Что случилось в ее жизни за эти пять лет? Она все с тем же мужиком? Есть ли дети? Почему при мысли об этом внутри все сжимается от ревности? Впрочем, какое мне дело? Моей она не была уже пять лет. «Красивая машина», — сказала она, садясь в пассажирское кресло моей новенькой BMW. «Дела идут хорошо?» «Нормально», — ответил я коротко. «Куда ехать?» Она назвала адрес. Тот же район, где мы жили когда-то. Небогатый, рабочий. Значит, так и осталась там. Интересно, одна ли? «Как жизнь?» — спросил я, заводя машину. «Семья? Дети?» «Все хорошо», — ответила она уклончиво. «А у тебя тоже все хорошо?» Мы ехали в молчании. Она смотрела в окно, а я думала о том, как странно видеть ее снова. Она казалась такой отстраненной, не той открытой девчонкой, которую я помнил. Стас, сказала она вдруг, спасибо, что подвез. Мне пора. Она уже потянулась к ручке двери, но я вдруг не захотел ее отпускать. Света, позвал я, а может, может кофе выпьем, поговорим? Она замерла, не поворачиваясь ко мне. Несколько секунд молчания, которые показались вечностью. Нет. — сказала она тихо. — Лучше не надо, Стас. — Почему? Я почувствовал, как внутри что-то сжимается. Мы же можем просто поговорить, как старые знакомые. Потому что это больно. Она, наконец, повернулась ко мне, и в ее глазах была такая печаль, что сердце ёкнуло. Для нас обоих. Больно. Да, это больно. Но почему она так говорит? Она же сама все это сделала. Причинила боль. «И ей больно». «У тебя кто-то есть?» спросил я вдруг. «Поэтому ты торопишься». «Это... это не твое дело, Стас», сказала она тихо. «Мне пора, правда». «Не мое дело. Конечно, не моё. Но почему тогда внутри все горит от ревности? Почему она так торопится домой? К кому?» «Приехали», сказал я, останавливаясь у знакомого дома. «Спасибо», — она открыла дверь, — «и увидимся, наверное». «Наверное», — эхом отозвался я. Она вышла из машины, я смотрел, как она идет к подъезду. Даже сейчас, даже в дешевой куртке она была прекрасна. Ее походка, изгиб шеи, то, как развивались на ветру золотистые волосы. И почему она отказалась от кофе? Торопилась к кому-то? К нему?» Мысль о том, что у нее есть другой мужчина, что она спешит домой к нему, обжигала как кислота. Но ведь прошло пять лет. Конечно, у нее кто-то есть. Такая красивая женщина не может быть одна. Я завел машину и уехал, а в голове крутились вопросы. Почему она такая сдержанная? Почему отказалась от кофе? И главное, почему мне до сих пор больно на нее смотреть? Дома меня ждала Елена, красивая, ухоженная, успешная. Мой выбор, моя новая жизнь. Дорогой, она обняла меня, поцеловала в щеку. Как дела? Ты какой-то странный. Все нормально, просто устал. Ужин готов, твое любимое стейк с овощами. Она заботилась обо мне, понимала, любила, в отличие от... Лена, сказал я вдруг. а помнишь тот вечер пять лет назад когда я пришел к тебе весь разбитый конечно помню она нахмурилась а что что я тебе рассказывал тогда зачем ворошить прошлое елена отстранилась ты сказал что жена тебе изменила что ты нашел доказательства что все кончено между вами доказательства да я рассказал ей о том беспорядке в спальне о записке о запахе чужого мужчины а потом Потом ты остался у меня, но ну, через неделю мы начали встречаться. Стас, зачем ты это спрашиваешь? Зачем? Потому что сегодня, увидев Свету, я почувствовал то же самое, что чувствовал пять лет назад. Любовь, боль, желание. Просто вспомнил, сказал я. Пойдем ужинать. Но есть не хотелось. Хотелось думать, анализировать, понимать, почему Света была такой отстраненной. почему не пыталась объясниться, и, главное, почему у меня такое чувство, что я что-то упустил в тот проклятый вечер. Ночью я лежал рядом с Еленой и думал о Свете, о том, как она выглядела сегодня, о ее голосе, о запахе ее волос, о том, как она сказала мое имя. Нет, не стоит. Прошлое прошло. У меня есть Елена. Стабильная, красивая, «Любище! Но почему тогда я все еще думаю о голубых глазах и золотистых волосах?» Утром Елена ушла в клинику рано, а я остался дома. Взял отпуск на несколько дней. Сказал, что нужно решить личные дела. Сам по себе. Ведь у меня своя компания стройдевелопмент, и я сам себя отпускаю в отпуск. И первым моим делом стало решить, что делать с этой встречей. Со Светой. с теми чувствами, которые она во мне разбудила. Может, мне не стоило звать ее на кофе. Но я хотел понять, что с ней, почему она так изменилась, почему стала такой отстраненной, или лучше забыть и жить дальше. Но забыть ее – это все равно, что забыть, как дышать. Я пытался пять лет, не получилось, и теперь, когда я снова ее увидел, понял. Не получится никогда.